Верес звонил мне, пока я была с Крамеровым на обходе, но ничего об этом не сказал. Только его взгляд, когда увидел меня в кабинете, всё стояло перед глазами. Что-то мне Крамеров недоговаривает. Может, я просто не знаю, как смотрит мужчина на женщину, за которую искренне боится. Вот и сейчас Верес был напряжён и замкнут, стоя у окна в комнате отдыха. То ли ему тяжело давались все эти решения, то ли непривычно было беспокоиться ещё о ком-то. Давида Горького мне представили впервые, хотя я его уже видела в тот день, когда у нас появился бессоветский. Я смотрела на него и понимала, что вот здесь-то точно чувствуется, что мужчина совсем необычный. Почему же они такие разные? Пациент Крамарова не отличался особенно ничем от человека, а этот. Я даже не знала, как объяснить. Я не встречала таких людей. В его присутствии хотелось сжаться на кресле. Взгляд у него был тяжёлый, движения какие-то нереальные. Ни одного лишнего, никакой суеты. Даже в разговоре с Крамеровым он не спасовал, хотя тот был очень убедителен. «Вам решать», — только и сказал Горький. «Я думаю, что решать стоит Вересу», — возразила я. Бессоветский обернулся в удивлённую вздёрнув бровь, но я поспешила объяснить. «Я слишком боюсь из этого и не могу мыслить хладнокровно». Я намеренно перестала называть слово по имени или статусом. Мне не хотелось больше привязывать себя к нему. Тебе стоит подумать не столько об Айзатове, сколько о будущем, бесстрастно возразил Верес. Если мы уйдём под защиту Горького, то она за для тебя дороги не будет. А мне вдруг стало по-глупому обидно. Он будто и не был моим мужчиной прошлой ночью, превратился в этого бесоцветского, с которым я познакомилась в первый день. И я будто снова осталась одна. А я всё не могла понять, он останется со мной или нет. Только при Горьком я не могла спросить Вереса об этом. Хотя он же говорит «мы». Почему я этого не слышу? Или слышу что-то своё? Боже, как тут не сойти с ума? «Я не имею целью переложить на тебя ответственность», — выпрямилась я. «Мне хочется бежать по нерациональным причинам. Я поддамся эмоциям. Мне страшно оставаться тут». «Тогда мы остаёмся с Краморовым». Неожиданно жёстко отрезал Верес, оборачиваясь к Горькому. Тот кивнул, ничуть не удивляясь. Будто бы это давно решено. «Хорошо. И я думаю, что вы делаете правильно. Но я всё равно на связи». «Спасибо». Выдохнул Верес, свымучен Горький кивнул. «Подожду тебя на улице. Надя обратился ко мне. Приятно было познакомиться. Взаимно. Тихо отозвалась я и проследила, как он направился в коридор. Аверис тут же подошёл ко мне и опустился рядом со мной на корточке, привычно заглядывая в лицо. «Не бойся», — попросил мягко и взял меня за руку, нежно сжимая мои пальцы в своих. «Слышишь? Он до тебя не доберётся. Я не позволю». Я кивнула, благодарно сжимая его горячие пальцы своими холодными. Я хотела спросить. Начала хрипло и облизала губы, нерешительно глядя в его глаза. «Ты, мы тебе же не обязательно принимать общее решение на двоих. Или это всё из-за нашего плана?» Пока я говорила, в его глазах будто отгорел закат, и радужки потемнели. Бессоветский сжал зубы так, что едва успела разжать, прежде чем ответил. «Это не из-за плана. И нет. Я не настолько амбициозен. Больше нет. Мне всё равно, где и на кого работать. Я задержала дыхание на несколько ударов сердца. А потом оно ударилось в грудную клетку и забилось часто-часто. Когда я обнаружила, что уже целую его жмурис. Как девчонка, ей-богу. Только Верис и правда ответил. Обхватил мою шею, сжал пальцы в волосах. И целовал так, что у меня всё вылетело из главы. Тело послушно вспыхнуло и над губой выступило испарина Мы с трудом оторвались друг от друга, продолжая прижиматься лбами. «Я отвезу Давида и заберу Питера». Сдавленно прошептал он, нежно оглаживая пальцем мою сколу. А я всё не могла прийти в себя. «Хорошо». Поспешно кивнула и отстранилась, пытаясь выровнять дыхание. «Возвращайся быстрее». Он кивнул, поднялся и вышел из комнаты а я сжалась в кресле, слушая своё разогнанное сердце. По телу гуляла тёплая волна эндорфинов. Хотелось жмуриться и глупо улыбаться. Но я лишь качала головой, пытаясь взять себя в руки. Это всё уже не для меня. И слава где-то недалеко. Когда я подумала, что нужно сказать Краморову о решении, то с губ слетел смешок от внезапного прозрения. Верес прикрыл меня. Он принял все последствия на себя чтобы у меня был выбор. И если я захочу остаться у Краморова, то, несмотря на время для раздумий, весь негатив достанется ему, а я просто невинная овечка в шоке. Чёрт, вот же стратеги. Я решила немного сбросить от сопенения и сделала себе кофе. Параллельно взялась звонить брату. Мне хотелось узнать, что хоть у кого-то из моего внешнего мира ничего не поменялось и всё по-прежнему. Брат не ответил, но не успела я обеспокоиться, как в коридоре послышались шаги. И в комнату отдыха вошёл Лёша. «Привет, я тебя везде ищу», — сообщил он хмуро с порога. «Привет». Я бросила на него рассеянный взгляд и попыталась перезвонить брату. «Сейчас». «Я ненадолго попрощаться пришёл», — усмехнулся криво коллега. крамаров меня уволил за ненадобностью». Я посмотрела на Лёшу внимательней. «Сочувствую». Отозвался осторожно, опуская мобильник, но он только усмехнулся шире. «Брось. Успела лечь под Бессоветского, и тебе открылись все двери. Молодец, Аизатова, ничего не скажешь». «Ты, видно, совсем придурок, Лёша». Неприязненно поморщилась я. «Лучшего оправдания себе не нашёл? Ты когда последний раз раскрыл дело?» «Зачем я принялась защищаться, сама не знаю». Наверное, хотелось дать сдачу уже хоть какому-нибудь мужику, пусть и такому жалкому, как Строганов. Ни одного дела он тут не раскрыл. Крамеров держал его, как моего напарника, потому что ни один диагност по инструкции не может работать без команды. А теперь я понимала, насколько сложно Крамерову организовать здесь новую команду. «Как мы заговорили», — взвелся Лёша. «Ты сама сделала меня своей тенью. И это было несложно, ведь Крамеров тоже мужик. Ты выглядишь сейчас жалко. Оглядела его равнодушно. Думай, что хочешь. Что у меня остаётся? Ты же понятия не имеешь, что становится с теми, кого увольняют из отделения Крамерова. Меня никуда больше не возьмут. Только с семечками торговать. Что же ты раньше не думал об этом? Когда я сидела в лаборатории ночами, а ты свинчивал пораньше. Вскричала я. Я рылась в базах данных, похожих делах и прочей информации. А ты лишь интересовался результатами. Повзрослей и признай, что в результатах твоей жизни нет никого другого виноватого, кроме тебя самого. Пшлюха. Процедил мне Лёша в лицо спустя секундную паузу. А я зарядила ему весомую пощёчину, в которой накопилось много всего. Только когда он замахнулся в ответ, его внезапно схватили за шкирку и толкнули к выходу. «Надежда Яковлевна, всё в порядке?» Поинтересовался у меня знакомый мужчина. Он был с Бессоветским в его первый день в отделении, присматривал за ним. «Да, спасибо». Тяжело выдохнула я. «Данил», — учтиво представился он. «Я провожу вашего знакомого к выходу, чтобы он ничего больше не выкинул». Я благодарно кивнул, и Данил вытолкал Лёшу в за шеи. Тот громко возмущался до самого лифта. Но вскоре всё стихло, а у меня зазвонил мобильный. Звонил Саша.